Глава 2. Разворошили прошлое. От лица Али. Настоящее время. За 3 месяца до 17 мая, понедельник. Тёплый морской ветер приятно обволакивал тело, развевая волнистые волосы. Закрыв глаза, подняла голову к солнцу. Так спокойно и хорошо. Середина мая. В город Брестания наконец-то пришла настоящая весна. В грядущей неделе праздников с 17 по 23 число в честь дня основания города. В нашей стране 12 провинций. За каждую отвечает своя династия. Власть переходит по наследству либо избирается. Замок Ньюштейн, сердце в котором живёт династия Гарсие. Король Андрес и королева Виоланта и правят всеми провинциями, включая Брестанью, Толиса куда раз в год съезжаются все правители на официальную встречу. Меня зовут Ариана Адлерли, но для друзей и близких Алия или Али. Если описать мою жизнь одним предложением, надейся только на себя и никому не доверяй. Малия Фантос одна из моих лучших подруг. Познакомились мы в школе, в первом классе, после моего переезда с приемными родителями в этот город. Я никого не знала, и она единственная, кто помог адаптироваться. Через 2 года к нам в класс перевели Айше Домингес, и она присоединилась к нашу компанию отшельников. С тех пор мы дружим и заполняем пустые пространства в душе друг друга. Они мне как семья, единственная поддержка и опора, те, кому могу доверять. У родителей, помимо меня, есть родные дети, но я всегда чувствовала себя одинокой и отрешённой от мира. Они за мной не особо следили и почти всё разрешали. Спасибо хотя бы за то, что ни в чём не нуждалась. Сейчас они почти перестали со мной общаться и редко звонят узнать, как у меня дела. Девочки заставили поехать с ними в парк Спэса, забрала их в городе. Привет. Опять гуляла одна. Сегодня не получится от нас сбежать. Маля села в машину и обняла меня. Да. Подумала о будущем и стала одинока, сказала я, глядя в окно перед собой. Ничего, сейчас отлечишься. Не забудь забрать Айше у сувенирного магазина. Привет, Али. Али, у меня для тебя кое-что есть, загадочным голосом произнесла Айше. Маленький подарок. Как увидела, решила тебе понравится. Оставь его сзади, только забери, ладно? Айше тараторила, а я пыталась не отвлекаться за рулём. Интересно, что за подарок? Скоро мы подъехали к парку, еле найдя парковочное место. И минут через 10 шли по главной аллее парка, засаженной массивными деревьями и создающей ощущение забора. Вокруг нас бегали и кричали дети, то и дело врезаясь в прохожих. У фонтана собирались группками подростки, громко слушая музыку и не обращая никакого внимания на окружающих. Люблённые парочки, утонувшие друг в друге, державшись за руки, проходили мимо. Пожилые люди любовались на всех со скамеек. Жизнь шла своим чередом. Часть людей, в том числе и мы, решили выбраться из душного города в парк Эспеса. Большинство отдыхали на городском пляже, откуда я и приехала. Там организованы праздничные пространства. Развлечения, аттракционы, угощения, концерт и салют. Нам захотелось больше размеренности и уединенности, поэтому мы приехали в противоположную сторону от праздника. От центра города одинаковое расстояние, что до парка Эспеса, что до пляжа 5 км. Парк плавно переходит в лес и в территорию замка Ньюштейна, ограждённого забором. Можно перелезть через него, но пройдя пару минут, окажешься в реку, пересекающую лес. А ближайшая дорога через неё главный и единственный мост, соединяющий город с территорией замка. Были случаи, как некоторые смелые личности пытались попасть через парк Эспес в замок, но терялись там. Не зря он называется Дремучий. Зайдёшь немного дальше, и он оказывается непроходимым. Дорожки переплетаются между собой, уводя тебя в неизведанные углы леса. Поэтому всем так и хочется найти способ попасть в замок, но сделать это невозможно. Сам замок Ньюштейн находится на 700-метровой высоте, а до него извивается дорога, окружённая зарослями. Что происходит внутри замка и за его пределами никто не знает. Меня, впрочем, не особо интересует идея нарваться на неприятности. Вернёмся в действительность, в парк. В нашу широту пришла духота. Все, привыкшие тепло одеваться, сейчас пытаются охладиться. Хоть и зимы у нас особо нет, но холодные температуры и ветер из-за гор и моря держатся долго. Предусмотрев погоду, я надела шорты, топ, белую тонкую рубашку сверху и кроссовки. Маля красовалась в легком голубом сарафане, который хорошо контрастировал с ее темно-коричневыми, почти черными кудрявыми волосами и выделял голубые глаза. Айше не доверяла погоде и жарилась в брюках и толстовке молочного цвета. Сверху припекала. Длинные рыжие волнистые волосы Айше переливались и светились, как яркое солнышко. Моя темная макушка тоже нагрелась и захотелось фраппе. Хочу охладиться, сказала я, сворачивая к кофейне. Мне не хотелось уходить в тень, ведь наш город постоянно в облаках или в тумане, поэтому равновесие теплообмена нужно холодным кофе. Али, крикнула мне вслед звонким голосом Малия. Возьми большой латте и булочку с корицей. Подул прохладный ветер и донёс до меня запах свежеиспечённых булочек, и мне теперь тоже захотелось их купить. Уверена, говорила, больше не будешь есть сладкое, помнишь? До меня донеслись осуждения Айше, но она тут же засмеялась. Ладно, ладно, тебе можно. Интересно, обозначив паузу, она продолжила. А когда Аля найдёт того идеального, особенного, которого себе вообразила? Кто знает, пожала плечами Маля, и я, вздохнув, отдала ей заказ. Держи свой латте. И да, я всё слышала. Никого я не вообразила. Вот интересно, когда ты перестанешь следить за моей жизнью? Язвительно отметила я и добавила, «Шучу. Пойдем к фонтану. Хочу немного постоять рядом с ним, ловя прохладные капли». «Али, после Марка прошло полтора года», — сказала Малия, немного отойдя от Айше и шепотом добавила. «Или ты все надеешься, что твоя первая любовь к Серхио вернется? Почти восемь лет прошло». «Чего вы там шепчетесь? Мне тоже интересно», — возмутилась Айше, потому что больше всего в эту тему посвящена Малия. Меня никто так не цепляет. За все эти годы я ни в кого по-настоящему не влюбилась. Никто не даст мне того же, что дал Сергию. К тому же, у меня большие проблемы с доверием. Я помню, что тебя привлекло в нём. Но поверь мне, найдётся кто-то за другой, компенсирует и даст тебе больше, чем все предыдущие, подбодрила Малия. Сомневаюсь. С ним всё ощущалось странно и по-другому, и это нравилось. За 8 лет ощущения сильно стёрлись. но маленькое тёплое чувство безопасности и спокойствия осталось. Малия увлеклась разговором с Айше, и пока они болтали, я погрузилась в воспоминания.